анатомическое Адамово яблоко, эстетическое яблоко Суда Париса, аффективное яблоко Вильгельма Телля, гравитационное яблоко Ньютона, структурное яблоко Сезанна. Тут она, засмеявшись, изрекает. Все, на этом с историческими яблоками покончено, ибо следующим будет ядерное яблоко и оно взорвется. «Сделай же так, чтобы оно взорвалось, — молю я. Оно взорвется в полдень». Я верю ей, ведь все, что она говорит, есть чистейшая правда. В полдень обнаруживается, что маленькая пятиметровая тропинка около нашего патио удлинилась на целых триста метров ибо Гала тайком купила расположенную по соседству оливковую рощу, где утром проложили белоснежную известковую дорожку. Начало этой новой дорожки пометили гранатовым деревом. Вот вам и взрывчатое гранатовое яблоко. Затем Гала, предвосхищая мои желания, Предлагает мне соорудить шкатулку с шестью перегородками из чистых медных листов, предназначенных для того, чтобы обстреливать их гвоздями и другими кленообразными металлическими предметами. Если в центре этой шкатулки взорвать гранату, то осколки ее одновременно и апокалиптически выгравировали бы шесть иллюстраций моего апокалипсиса по святому Йоанну. Опубликовано Жозефом Форе в Париже в 1960 году. Что ты хочешь, сердце мое? Чего ты желаешь, сердце мое? Так всякий раз говорила мне мать, склоняясь ко мне с материнской заботой. Желая отблагодарить Галу за взрывчатое гранатовое яблоко, я повторил — Что ты хочешь, сердце мое? Чего ты желаешь, сердце мое? И она ответила новым подарком для меня — бьющееся сердце из рубина. Это сердце стало прославленным драгоценным украшением из коллекции читхема которая выставлялась по всему миру. Моя космическая обезьянка только что уселась у моих босых ног, дабы слегка передохнуть от роли атомной леды, в которой я в тот момент запечатлевал ее на холсте. Пальцы моих ног ощущали теплоту, которая могла исходить разве что от Юпитера. И я изложил ей свой новый каприз, который на сей раз представлялся мне совершенно неосуществимым. «Снеси мне яйцо!» а нас несла два. Вечером в нашем патио, о, великие испанские стены Гарсия Лорки, я, хмелея от запаха жасмина, слушал трактат доктора Румгера, согласно которому мы, Гала и я, олицетворяем возвышенный миф о диаскурах, рожденных от одного из двух божественных яиц леды. В тот момент будто кто-то начал счищать скорлупу с яйца, некогда служившего нам двоим убежищем. Я вдруг осознал, что Гала заказала еще одно, третье жилище, огромную, гладко отполированную комнату безукоризненно-сферической формы, которую как раз в то время строили. Я засну сегодня, как исполненное удовольствием яйцо. Перебирая в памяти, что за весь этот день, ни разу не имея нужды обращаться к своим параноидно-критическим приемам, я все-таки заимел двух новых лебедей, о которых почему-то забыл упомянуть. Взрывчатое гранатовое яблоко, бьющееся рубиновое сердце, яйцо леды-атомики, намек на картину Дали — 1954 год, принадлежащий мадам Гале Дали и полностью построенную невидимым для глаз образом по божественным пропорциям луки почёль, символизирующие наше собственное обожествление. И все это